— Позвольте, ни слова, ни слова замахала ему особо, видя попытку Александра Ивановича, перепуганного не на шутку, что-то такое сказать. — Повторяю, факт вашего явного участия в провокации не установлен еще, но предупреждаю, предупреждаю по дружбе. — Александр Иванович, родной мой, вы затеяли что-то неладное. — Я? — «Отступите! Не поздно!» На мгновение Александру Ивановичу представилось явно, что слова «отступите! Не поздно!» есть своего рода условия некой особы. Не настаивать на разъяснении инцидента с Николаем Аполлончим. Показалось еще кое-что. Особо-то, вспомнил он, и сама была чем-то крупно ославлена. Что-то такое случилось тут. Было явно. Давишь не о Зои Захаровны флейш. О чем же еще? Но едва это Александр Иванович подумал, и, подумав, приободрился немного, как знакомое зловещее выражение той самой галлюцинации мимолетно скользнуло на лице толстяка, и лобные кости напружились в одном крепком упорстве — сломать его волю, во что бы то ни стало, какой угодно ценою, сломать или разлететься на части. И лобные кости сломали. Александр Иванович как-то сонно и угнетенно поник, а особо, мстящая за только что бывшее мгновение противления своей воле, опять уже наступала. Квадратная голова наклонилась так низко. Глазки, глазки хотели сказать «Э, батенька, да ты вот как!» И слюною брызгался рот «Не прикидывайтесь таким простаком, а я и не прикидываюсь. Весь Петербург это знает. Что знает? О провале т т Как? Да-да». Если бы особо хотела сознательно отвлечь мысль Александра Ивановича от могущего произойти в нем открытие подлинных мотивов поведения особы, то она совершенно успела, потому что известие о провале ТТ поразило как громом слабого Александра Ивановича «Господи Иисусе Христе!» «Иисусе Христе!» – издевалась особо. «Это ж вам известно прежде всех нас!» «До показания экспертов допустим, что так это!» «Только...» Не усугубляйте же на себя подозрений и ни слова об облеухове. Должно быть, у Александра Ивановича в ту минуту был крайне идиотический вид, потому что особо продолжала все хохотать и дразнила черным оскалом широко раскрытого рта. Тем же самым оскалом из мясной глядит на нас кровавая звериная туша с ободранной кожей». «Не прикидывайтесь, родной мой, будто роль Облеухова неизвестна вам, и будто вам неизвестны причины, которые и заставили меня казнить Облиухова данным ему поручением, будто вам неизвестно, как этот паскудный паршивец разыграл свою роль». «Роль, заметьте, разыграна ловко, и расчетец был правильный, расчетец на сантиментальности эти». Слюнтяйство, например, вроде вашего, смягчилось особо. Признанием, что и Александр Иванович страдает слюнтяйством, она великодушно снимала с Александра Ивановича взведенное за минуту пред тем обвинение. Верно. Вот отчего при слове слюнтяйства что-то свалилось с души Александра Ивановича. Он уже глухо-глухо старался уверить себя, что относительно особы ошибся он. Да, расчетец был правильный. Благородный де сын ненавидит отца, собирается де отца укокошить, а тем временем шныряет среди нас с рефератиками и прочую билибердою, собирает бумажки, а когда накопляется у него коллекция этих бумажек, то коллекцию эту он преподносит папаше. А у всех у вас гадине этой какое-то неизъяснимое тяготение. Да ведь он, Николай Степанович, он плакал. И что же? Слезы вас удивили. Чудак же вы. Слезы — это обычное состояние интеллигентного сыщика. Интеллигентный же сыщик.